Стоило талии фейм немного утратить девичью тонкость, как старая стерва мгновенно это заметила и тут же натравила Уэна. С одной стороны, смешная бабья месть, выскочки, простолюдинки, а с другой стороны, утихомирить мужа можно только послушанием, но выполнять волю другой женщины невыносимо и противно. Трудно придумать большее унижение, чем потакание вкусом любовницы Уэна. Леди Тарет говорила, «Безупречные манеры и вежливая улыбка ваши меч и щит, девочки». Неудивительно, что магичка только ярилась, получая от Фейм Эрмат в ответ на колкости образцы искусства любезности и куртуазного обхождения. В зеркале безупречной аристократки отражалась грубая хамская сущность мисс Махавир. Кстати, у Эну ситуация нравилась. Идеальная возможность одновременно унизить обеих женщин, оставшись безнаказанным. Мечта любого волшебника. Разумеется, это ужасно и недостойно, но Фейм, наблюдая за тем, как Рост Джейвич вытирает о великолепную Дэвид Джину грязные сапоги, наслаждалась каждым мгновением публичного позора Мангички. Вульгарная «ты» не коробила, а ругательства в адрес матрессы ласкали слух. Велике великий Лэ, отмщение было таким сладостным, таким целительным, таким долгожданным. Фэйм пила его, как свежий мед или изысканное вино. Пила и никак не могла утолить свою жажду, ловя себя на чудовищной мысли, что только принародное посажение на кол Уэна подарило бы ей столько же свирепой радости. Рос заставит Дэйджину бледнеть от страха. О! Восторг и блаженство! Как давно Фейм ждала этого мгновения! Вы не простудились? Тихий шепот притаившегося за ее спиной Кайра словно бы вырвал женщину из омута. Мистрис Ирмат вздрогнула. Что? Вы вся дрожите. Часом не простыли на ветру? Я? Фэйме улыбнулась юноши своей новорожденной хищной улыбкой. Нет. Я прекрасно себя чувствую. И, проходя мимо, поглядела в глаза Де Джинни Махавир – гордо, честно и открыто. Она больше не боялась ни мажьей и злопамятности, ни будущих возможных встреч. А наследный принц, захлебываясь от восторга и гордости, Рассказал Раилу о своей недавней воздушной эскападе. «Я не собирался летать. Вы же сами запретили. Я стоял возле шара, и тут вдруг бомба как взорвется, люди как побегут, а лорд Джейвич как...» «Понятно», – остановил движением руки детское слово излияние император. «Ну что ж, Майдрид, я очень рад». И вовсе не тому, что вы все-таки получили свой полет на шаре, который я вам категорически запретил, а тому, что не испугались и выдержали испытания. Но согласитесь, факт признания заслуг вовсе не отменяет ежедневных занятий с мастером Миллиеном. Принц недовольно сморщил нос. он рассчитывал на небольшую поблажку. Это было написано большими буквами на его лбу. «Ваша сестра...» уже полчаса, как спрягает глаголы, и я настоятельно советую вам, сын мой, присоединиться к принцессе Фениси», – мягко молвил Эльрорский император. «Но, папа, шейтронис – такой скучный язык», – взмутился мальчик. «Майдрид, не бывает скучных языков, бывают только нерадивые ученики». Не расстраивайте меня еще сильнее и идите заниматься без никому ненужных здесь препирательств. Отрезал Раил, но тут же сменил царственное недовольство над родительскую милость. А вечером вы расскажете подробно и про выставку, и про полет на воздушном шаре, хорошо? Хорошо, государь мой отец, кивнул наследник и вежливо распрощавшись, удалился со своими телохранителями. Маленький. Безупречно воспитанный будущий император, которому доведется править странную эпоху, огромной страной. Вечером, когда никто не увидит, его императорское величество придет в детскую комнату и, едва переступив порог, превратится из всемогущего повелителя в любящего отца. Будущее его детей предрешено, жизнь их будет непростой. Мадриду предстоит всю оставшуюся жизнь изображать довольство, в то время – Когда на самом деле ему плохо, он должен будет с милой улыбкой подходить к тем, к кому охотнее всего подошел бы лишь с заряженным пистолетом в руках. Фениси потребуется всегда скрывать от всех темную сторону своего существования, со всеми досадами, печалями и неприятностями. Но пока они просто мальчик и девочка, озорные, непоседливые выдумщики и шелуны. Ираилу больше всего хочется остаться в их памяти ласковым и смеющимся и заполнить их детские годы счастьем и радостью до самых краев Джевиддж огромным усилием подавил желание удушить чародейку, пока его императорское величество отсутствовал в кабинете. но стоит ли идти на поводу, усиленных чувств, когда можно сорвать гораздо больший политический куш Правильно, не стоит. Я многое могу себе позволить, ибо прекрасно знаю, что за всей этой грязной интрижкой с лжеканцлером стоите вы, Дейджина, да и, и ваша подпевала из кавена прямо заявил Рос опасный щурис. Мисс Махавер снова метнула на Раила просительный взгляд, закономерно натыкаясь на его спокойное безразличие. Государь с комфортом расположился в своем любимом кресле и являл собой образец царственного спокойствия. И не дождавшись его поддержки, магичка решила предъявить припрятанные в рукаве козыри. «Не понимаю, о чем вы говорите. Ведь я первая, узнав о двойнике и о заговоре, примчалась к государю, дабы раскрыть ему глаза. Верно, ваше императорское величество?» Величество невыразимо величественно кивнуло и заявил, мол, истинная правда примчалась, выпросила немедленную аудиенцию, в ногах валялась, молила о пощаде для всего чародейского сообщества, которое не должно пострадать из-за подлого предательства нескольких выродков и ренегатов, покусившихся на святое. Ведь не должно же? Выходило, что Легру Дершан, Исрин Мирамлас и Хаур эрлот главные зачинщики прекрасно мысленно фыркнул роз Доршан с его загородным домиком дохлая кошка сноска дохлая кошка в переносном значении ни на что негодный человек утративший влияние и полезность для окружающих конец сноски миромнос еще в прошлом году начала оспаривать первенство мисс Маховир еще чего доброго заматереет и заодно и орлота турнуть теплого местечка в руководстве Хокварта. Умно, ничего не скажешь. А у Эна то забыла. Джейвидж почти равнодушно пожал плечами, но мысленно отдал должное уму и находчивости магички. Пожалуй, он никогда не научится столь виртуозно выворачиваться из любой опасности, даже если проживет вдвое дольше, чем Дейджина. Такой беспринципной скользкой тварью надо родиться. А если уж быть совсем точным, то проклюнуться из кожестого яйца. Он медленно и со вкусом похлопал в ладоши. Браво! Высший класс! Вам стоит написать учебник прикладного предательства. Едва почуяв запах жареного, сразу же сдать своих соратников? Целиком и с потрохами. Умница! Облегчили мне и Урграйну задачу. Не пощадили, значит? старого дружище Лигра Дершана. «Вы снова загадками какими-то говорите, Джеведж!», – развела руками в недоумении хитроумная матресса. «Учебник, потроха! Я всего лишь исполнила свой долг честной гражданке!» У Росса чуть слезы на глаза не навернулись от умиления. Сияя распахнутыми в притворном изумлении светлыми чистыми глазами, матресса сложила ладошки лодочкой на груди, точности, как благочестивая дева Фахогильская. А я вообще обожаю загадки! Не знали? И сейчас я загадаю вам одну, самую любимую. Хотите? Он склонил голову к плечу и, копируя магичку, взирал на женщину с самым невинным видом. Разве только ресницами не хлопал. Любая юная девственница завидуется Невинность на жестком лице канцлера смотрелась нелепо как Боа из белых перьев на плечах бравого пехотинца, только что вышедшего из боя. Лорд Джевидж лучше всех понимал. Стращать старую стерву возрождением конклава Рестикторов бессмысленно. Наверняка Раил уже успел применить этот сильно действующий на магов аргумент. Да и Джина, не хуже всех остальных, знает, что, как бы ни пыжился любой мага-ненавистник, Но без большинства в совете, голосующих за подобное радикальное решение, ничего сделать не получится. Опять же, сулить, обещать мисс Махавер какие-то перференции означает признать поражение. Стало быть, попробуем отнять что-нибудь ценное. Когда нельзя пустить в ход кнут, всегда можно отобрать последнюю курку хлеба и рубаху. А пряники подождут до лучших времен. Скажите мне, миста Джина, Что будет, если наш добрый государь Раил II дознается не только про делишки мэтра Дершана на сейфарских рудниках, но и про ваши личные усилия в этом же направлении, а? Рус бил не глядя. Он ничего точно и знать-то не мог, но ни на миг не сомневался ничто человеческое мэтресинь Маги, при всей их страстной любви к седой старине и поклонению временам былого величия, идут в ногу со временем и прогрессом и не захотят отказаться от еще одного источника дохода. Хищным коготкам и липким ручонкам Дейджины наверняка уже прилипли несколько прибыльных фабрик. Вряд ли наш добрый государь, а вслед за ним и весь совет, обрадуется тому, что ловкие чародеи хотят взять под свой контроль промышленность империи. Глаза Раила, обращенные на Диджину, заледенили. Он еще не совсем понимал, о чем ведет речь Рос, но решил сыграть на опережение. «Что вы на это скажете, мисс Махавир?» – грозно спросил он. «Право слова, мне бы не хотелось уподобляться домодарскому благолепившему лавании, лишившему своих магов всех гражданских прав. Но я буду серьезно думать на эту тему. И поверьте, мисс Махавер, я придумаю, как обуздать непомерные аппетиты ваших коллег. Высокие материи, вроде моральной оценки вероломного предательства и этики магических экспериментов – это одно, а благосостояние и способность к обороне целой страны совсем другое. Тут недовольных трактовок и тонких экивоков. Мне нужны все – маги, лорды-советники, армейские чины, И простые чиновники. Все те, кто в прошлом году состряпали тайный переворот под маской неудачного мятежа. Набросился Джевидж на чародейку. У него не было времени осторожно тянуть за ниточку, раскручивая сложный клубок заговора. Идея не столь уж оригинальна, смею заметить. Контрабандисты часто прячут золото в подгневших тушах. В принципе, я могу и без вас обойтись, а на кону стоит жизнь. Ваша долгая, приятная во всех отношениях жизнь против кучки каких-то неудачников. Искушал Рос.